«Давай не будем об этом. Инициатива не моя». Зоя вздохнула, после чего поведала историю подарка. «Девять лет назад на международном турнире по Кудо мою соперницу в финале через несколько секунд вынесли с сотрясением и переломами ребер. Примечание. Кудо – современное полноконтактное боевое единоборство». Она сама виновата. Все прыгала перед схваткой, грозилась, мол, уничтожить. Напросилась в итоге. Я к ней в больницу потом несколько раз ездила, извинялась и в дальнейшем решила больше на татами не выходить. Короче, меня довольно долго уговаривали в Европе остаться, контракты заоблачные и прочее. Один из ценителей боевых искусств, впечатленный моей техникой, предложил на выбор, что захочу. Ну, я и выбрала дом в тихой деревушке. Рядом речка, соседи приличные и охрана есть. Никто ни сном, ни духом о том месте. Я туда езжу, когда тошно от города становится, или просто развеяться, отдохнуть. Ты первый, кого я туда пригласила. Теперь понятно? Теперь вполне. Оживший спутник улыбнулся. то же, а то гляньте на него. Сидит, куксится. Не знаю, все понятно. Весело посмеиваясь, комментировала Зоя поведение Алексея. Может, остановимся где-нибудь? Есть хочу. Ты там с собой ничего съестного не прихватил? Да не совсем. Для перекуса не сгодится. Тогда в следующем населенном пункте организуем привал. Не возражаешь? Не помешает. Еще пилить и пилить. Через пять минут следования наметилась подходящая точка питания в виде двухэтажного здания с какой-то забегаловкой и продуктовым магазином 24 часа. Зоя предложила для начала зайти в кафе, выпить горячего, дабы пресечь голод в корне, и взбодриться. Как-никак больше суток без отдыха, а уж потом закупать провиант. Зная специфические потребности и щепетильность своего напарника в отношении еды и прочее, девушка захватила из машины походный термос для жидкостей, намереваясь, собственно, прямо в нем и наболтать горячий напиток. Похвально! Все бы так заботились о ближних. Предусмотрительность не осталась без внимания со стороны учтивого спутника, который не скупился на лиственные эпитеты в адрес заботливой подруги. Перед входом в придорожное заведение Алексей мягко прихватил Зою за локоть. У него внезапно возникло смутное предчувствие. «Опасно. Будь осторожен». Парочка задержалась на крыльце. «Давай не пойдем туда». «Почему?» – Зоя удивленно посмотрела в родные глаза. «Не могу объяснить. Может, в следующем поселке заправимся? Или сразу в магазин?» «Глупости какие!» Девушка устала вздохнула. «Леша, мне нужен допинг. Срочно! Представь, я за рулем усну!» Прозвучало умоляюще. Затем Зоя подумала немного и добавила. «Я могу и одна. Подожди здесь, если хочешь». Ладно, проехали. Нутро вновь заныло, но Алексей уже не придавал этому значения. Наверное, от усталости просто. Пустяки. В помещении было достаточно людно. Провинциальный контингент состоял из местных таев, серыми осунувшимися лицами, дальнобойщиков и, конечно же, проезжающих мимо подобного вошедших. Новички, в кавычках, как водится, сразу попали в центр внимания и оценки почтеннейшей публики. Алексей огляделся, определил место дислокации и направился его занимать. Спутница тем временем поспешила к барной стойке, скорее напоминающей прилавок. Как назло, внутри не оказалось ни одной особы женского пола, чтобы оттенять здоровое мужское любопытство. А тут такой экземпляр! Огненная пушистая грива в, кубе, в купе с миловидным личиком произвели настоящий фурор в среде скучающего, скучающего до силе общества. Появились свежие темы для обсуждения. Местную девушку за прилавком в расчет брать не стоит. Она ведь давно исследована вдоль и поперек. Ничего интересного. Зоя тут словно бельмо или белая ворона, подумал Алексей. Меж тем. Зоя попросила барменшу в розоватом фартуке налить кипятка прямо в термос, положить туда соответствующее запросам количество ложек растворимого чего-то там и так далее. Расплатившись, она отыскала взглядом Алексея и изящно, кошачьи прошествовала к занятому столику. Напиток получился весьма сносным, и вскоре кровь в жилах побежала быстрее. Удовлетворенные путешественники периодически переглядывались Улыбаясь друг другу. В тот момент мир принадлежал только им, никого и ничего вокруг не существовало. Но жизни счастье лишь один миг, а как хочется растянуть этот миг до бесконечности, хотя бы попытаться. А можно вас чем-нибудь угостить? Улыбка на лице молодого человека обнажила ряд крупных с легкой желтизной зубов. Коротко стриженный здоровяк, на вид лет 30, уже расположился за одним столом с нашими героями и с нескрываемым интересом рассматривал Зою. «Посидеть спокойно не дадут», — подумала Зоя. «Улыбаешься, а глаза пустые». «Мы гостей не приглашали», — пропел вежливый женский голос. «Да бросьте вы! Посидим вместе, пообщаемся. Не бойтесь, не обидим». Парень, оценивающий, поглядел на волосатого мужика и добавил, с еле обозначенной иронией, «И папу вашего тоже угостим». Улыбающийся детина вновь перевел взор на красивый объект и продолжил пялиться. Затем, не сводя глаз с аппетитной цели, произнес адресованный Алексею формальный вопрос, «Вы ведь девушку к нам отпустите?» «Папа, значит», — Алексей усмехнулся, Но, «впрочем, не лишено». Учитывая мою седоватую шевелюру с бородой Ну а Зоя в свои 32 выглядит лет эдак на 25 Вполне сойдет за дочурку Я дочке не указываю Пусть сама решает, сказал Алексей серьезно А вот и отлично Джентльмен решил, что дело в шляпе Баба млеет, улыбается Он начал вставать со стула, обозначая пригласительный жест в отношении Зои Но та даже не шелохнулась, а спокойно промолвила. «Мне это неинтересно. Идите своей дорогой!» Обескураженный покоритель женских сердец, мачо, или что там у него еще в голове, с полминуты понимающих хлопал глазами. «Он ведь мечта всех женщин, наверное!» Тем временем девушка как ни в чем не бывало сидела и с улыбкой наблюдала за сценой преображения мужской самоуверенности в пустой звук. Она не издевалась, даже и не помышляла о чем-то подобном. Просто счастлива и все. Осознав, что изваяние мужского пола необходимо подтолкнуть, иначе информация качественно не дойдет, Зоя серьезно добавила. Без шансов. Даже не думай. Разом помрачневший Детина в последний раз стрельнув взглядом в чудаковатую парочку, отправился в Асфаяси. Спустя пару минут наши путешественники покинули гостеприимное заведение «Что взять?» – спросила Зоя, остановившись возле входа в захолустный универмаг «Шоколада нормального, орехи» – Алексей подмигнул «Мои вкусы тебе знакомы уже» «Никуда не уходи» – в шутку бросила Зоя, послала воздушный поцелуй и исчезла «В клинике» «Не надо было туда заходить», – прошептала Зоя. «Куда заходить? Дочка! Что произошло?» Не дождавшись ответа, очень продолжил расспросы. «Кто с тобой был?» «Теперь это не важно, дядя Толя. Его все равно больше нет». Девушка вновь прикрыла глаза. Посетитель еще несколько минут простоял у постели больной, в надежде услышать какие-либо комментарии. В итоге, так и не дождавшись возобновления диалога, он тяжко вздохнул и тихонечко вышел из палаты, аккуратно притворив за собой дверь. Разыскав лечащего врача, Гончаров приступил к выяснению текущей ситуации. Андрей Геннадьевич, чем порадуете? Теперь, наверное, все ясно. Вопрошающий со свойственной ему профессиональной хваткой внимательно изучал лицо оппонента порадовать увы нечем доктор наморщил лоб и сдвинув брови словно они помогали его мыслительному процессу продолжил траурную речь она скорее всего не сможет ходить никогда в честь офицера полиции стоит отметить тот привык держать удар но данное заявление угодило в самое сердце И прямо на глазах грозный полковник Гончаров превратился в обычного растерянного старика. Ошарашенный подобной новостью, отчим поплелся к стоящему неподалеку стулу, присел, опустил голову вниз и закрыл лицо руками. Последние события подкосили привыкшего ко всему в прошлом опытного сыщика, а теперь и вовсе норовили раздавить. «Вот, выпейте». Гончаров очнулся и поднял голову навстречу голосу. Белокурая девушка протягивала ему стакан. Он послуш... послушно принял из рук медсестры лекарство и осушил одним глотком. «Катерина, скажи мне, пожалуйста, о чем ты говорила с ней?» Отсутствующий взгляд уставился в лицо собеседницы. «Да так?» Она меня расспрашивала, давно ли здесь, что произошло. «Про аварию я толком ничего не знаю». В общем, поговорили просто. Ей, наверное, хотелось поговорить. Девушка присела рядом и продолжила. «Да не расстраивайтесь вы так. Грудной отдел у нее более-менее, руки срастутся, все будет в порядке». «Ты действительно так думаешь?» Лысый старик с надеждой посмотрел в участливые глаза медсестры. Та улыбнулась и ободряюще произнесла. «Конечно, диагноз еще не приговор». Люди через такое проходят. Главное не отчаиваться. Спасибо тебе, дочка. Гончаров неуверенно поднялся, расправил плечи и побрел к лестничному пролету.